Глава 16. Начиная с этого момента, Луиза стала упорно осуществлять свой замысел уехать к графу Алексею в Тобольск. Как я уже сказала, она была на седьмом месяце беременности и хотела отправиться в путь тотчас же после родов. Луиза превратила в деньги всё, что имела: магазин, мебель, драгоценности. Покупателям было известно, в какой крайности она находится. А потому и пришлось распродать вещи за бесценок. Тем не менее она собрала почти тридцать тысяч рублей и, оставив свою квартиру на Невском, перебралась в маленькое помещение на Муйке. Со своей стороны я обратился к генералу Горгали, моему постоянному покровителю, который обещал мне запросить у императора разрешение на выезд Луизы в Тобольск. Слух о ее плане, во что бы то ни стало соединиться с любимым человеком, распространился по Петербургу. Все удивлялись преданности молодой француженки, но предсказывали, что когда наступит решающий момент, у неё не хватит мужества уехать. Один я был уверен, что Луиза выполнит своё намерение. Я хорошо знала её. Впрочем, я был её единственным другом, даже больше я был её братом. Все свободные минуты я проводил с ней, и говорили мы только о графе Алексее. Я не раз пытался доказать ей всё безрассудство её намерений. Но она отвечала мне со своей печальной улыбкой. Вы прекрасно понимаете, что я должна последовать за ним, и не только потому, что люблю его, но также из чувства долга. Я считаю себя виновной в том, что он принял участие в этом заговоре. Кто знает, если бы я отвечала на его письма, у него быть может не развилось бы такое отвращение к жизни. Если бы я призналась на полгода раньше, что люблю его, я уверена, он не был бы теперь сосланным. Вы сами видите, что я так же виновна, как он, и по справедливости должна разделить его участь. Зная в глубине души, что на её месте я поступил бы точно так же, я ответил ей: "Ну что ж, пышется и до да свершится воля Господня". В первых числах сентября Луиза разряшилась от бремени мальчиком. "В глазах света", сказала она, "у моего ребёнка нет ни имени, ни семьи. Если мать Алексея захочет, я отдам ей сына". так как не могу взять его с собой в такой далёкий путь, но сама навязывать его, конечно, не стану. И она позвала кормилицу, чтобы поцеловать ребёнка и показать мне, как он похож на своего отца. То, что должно было случиться, случилось. Матьяненко, узнав о рождении ребёнка, написала Луизе, что ждёт её с сыном к себе. Если до сих пор Луиза всё ещё колебалась, то это письмо уничтожило все её сомнения. Её тревожило лишь участь ребёнка. Теперь же она могла ехать незамедлительно. Однако, как не мечтала Луиза поскорее отправиться в путь, беременность и особенно пережитые волнения так расстроили ее здоровье, что она с трудом оправлялась после родов. Я посоветовался с ее врачом, который сказал мне, что она слишком слаба для такого длительного путешествия. Все это нисколько не помешало бы ей тотчас уехать из Петербурга, но остановка была за разрешением, которое должен был выхлопотать через посредство Горгони. Однажды рано утром кто-то постучал в мою дверь. И я услышал голос Луизы. Я подумал, что с ней приключилось новое несчастье. Наскоро одевшись, я открыл дверь и был поражён видом Луизы. Она сияла от радости. "Он спасён", воскликнула она. "Спасён? Кто?" спросил я. "Он, он, Алексей. Каким образом? Читайте". И она протянула мне письмо графа. Я посмотрел на неё с удивлением. "Прочтите это письмо". сказала она, упав в кресло под влиянием обруевавшей её радости. Я прочитал: Дорогая Уиза, человеку, который отдаст тебе это письмо, ты можешь довериться так же, как и мне. Это мой лучший друг, мой спаситель. Я заболел в дороге и меня пришлось оставить в Перми. Случайно было угодно, чтобы в братьи смотрителя сдешней тюрьмы, я узнал старого слугу нашей семьи. Благодаря его стараниям, тюремный врач признал меня больным и не разрешил ехать дальше. И вот мне было позволено провести всю зиму в Сдешнем остроге, откуда я пишу тебе это письмо. Всё готово к моему бегству. Смотритель тюрьмы и брат его убегут вместе со мною, и я должен, конечно, вознаградить их за то, что они потеряют из-за меня, а также за ту опасность, которой подвергнутся. Отдай, пожалуйста, подателю сего все деньги, какие у тебя найдутся, а также все драгоценности. Я знаю, как сильно ты меня любишь, И надеюсь, что ты не задумаешься сделать всё возможное ради моего спасения. Как только я буду в безопасности, я вызову тебя, и ты приедешь ко мне, граф Аленков. Ну и что же, спросил я, пробежав письмо ещё раз. Как что же? удивилась она. Разве вы не видите? Да, он предполагает бежать. Я уверена, что это ему удастся. И что же вы сделали? И вы ещё спрашиваете? Неужели, воскричал я. Вот для неизвестному человеку всё, что у меня было, ведь Алексей пишет, чтобы я доверилась его другу, как ему самому. А вы уверены? медленно проговорил я. Что это письмо от Алексея? В свою очередь она с изумлением посмотрела на меня. От кого же, как не от него? Ну а если этот человек? Я не могу этого утверждать, но у меня такое тяжёлое предчувствие, какое? спросила Луиза бледнее. А что, если этот человек мошенник, подделывший почерк графа? Луиза вскрикнула и вырвала у меня из рук письмо. "О нет, нет!" воскликнула она, как бы стараясь успокоить саму себя. "Нет, я прекрасно знаю почерк Алексея и не могу ошибиться". И однако, перечитав письмо, она побледнела. "Нет ли у вас при себе другого письма от него?" спросил я. "Есть. Вот его записка, написанная карандашом. Почерк письма был, по-видимому, тот же самый, и все же в нем чувствовалась какая-то неуверенность. Неужели вы думаете, спросил я, что граф обратился бы к вам за помощью? А почему бы нет? Разве не я люблю его больше всех на свете? Да, конечно, за любовью, за нежностью он обратился бы к вам, но за деньгами, к своей матери и только к ней. Но разве все, что я имею, не принадлежит ему? – спросила Луиза дрогнувшим голосом. да, несомненно, ну либо я не знаю графа Аненького, либо это письмо писал не он. Боже мой! — вскричала Луиза. Ведь эти тридцать тысяч рублей — все мое достояние, моя единственная надежда. Скажите, как он подписывал свои письма к вам? — спросил я. Попросту, Алексей. А это письмо подписано граф Аненьков. Да, подтвердила Луиза совершенно подавленная. Вы не знаете, что стало с этим человеком? Нет, он мне сказал, что приехал вчера вечером и немедленно уезжает обратно в Пермь. Надо заявить в полицию. Ах, если бы полицмейстером по-прежнему был Грагали. Заявить в полицию? Конечно. Ну а если мы ошибаемся? Спросила Луиза. Если человек этот окажется не мошенником, а спасителем Алексея, ведь я могу погубить его из-за нескольких тысяч. Это я вторично буду виновницей его несчастья. О нет, лучше рискнуть. А что до меня, я как-нибудь выйду из положения. Не беспокойтесь обо мне. Единственное, что я хотела бы знать, действительно ли Алексей в Перми? Послушайте, сказал я. Мне довелось слышать, что конвой, сопровождавший сосланных в Сибирь, недавно вернулся обратно. Я знаком с одним жандармским ратмистром. Я схожу к нему и узнаю, в чём дело. Подождите меня. Нет, нет, я пойду с вами. Не советую. Вы еще слишком слабы, чтобы лишний раз выходить на улицу. Вы и так поступили очень неосторожно, что пришли ко мне, а главное, вы помешаете мне собрать нужные сведения. В таком случае идите один и возвращайтесь как можно скорее. Помните, что я вас жду. Я поспешно оделся, взял извозчика и спустя десять минут был у жандармского рад мистера Соловьёва. Одно время он тоже был моим учеником. Я не ошибся. Конвой в самом деле вернулся три дня тому назад. Вот нап, какого рода сведения мне нужны? Соловьёв предложил помочь мне. Оказалось, что он офицер в партии, которого был Анинков, его хороший знакомый. Соловьёв послал с этим, и спустя несколько минут офицер отодвился. Это был человек с прекрасной военной выправкой, с суровым и вместе с тем добрым лицом. Хотя я и понятия не имел о том, что он сделал для графини и её дочерей, я сразу же почувствовал к нему симпатию. Вы были начальником конвоя, сопровождавшего четвёртую партию сильных, спросил я. Да, я. В этой партии был граф Анинков. Хмм. Он-то офицер замялся, не зная, к чему клонит сы мой расспросы. Я увидел его смущение и поспешил объясниться. Вы говорите с другом графа Анинкова, готовым пожертвовать жизнью ради него, проговорил я. Умоляю вас, скажите мне всю правду. Что вам угодно знать? спросил офицер по-прежнему недоверчиво. Я хочу прежде всего знать, не заболел ли он в дороге? Ничего подобного. Затем, остался ли он в Перми? Мы там даже не останавливались. Значит, он продолжал безостановочно свой путь? Да, до Козлово, где он, надеюсь, и по сейчас находится в таком же добром здравии, как мы с вами. А что это такое, Козлово? Сельцоный артыш примерно в 80 верстах от Тобольска. Вы уверены, что он там? А то как же? Ведь я получил расписку от местных властей и представил её позавчера его превосходительству господину полицмейстеру. Стало быть, и болезнь, и остановка графов в Перми это басня. Конечно, ни слова правды в этом нет. Благодарю вас, друг мой. Я отправился затем к Горгали и всё ему рассказал. И вы говорите, спросил он, что эта девушка решилась отправиться за своим любовником в Сибирь? Да. Хотя у нее нет теперь никаких средств. Да, ваше превосходительство. В таком случае передайте ей от меня, что она к нему поедет. Я вернулся домой. Луиза ждала меня. Скажите, тут же спросила она, вы узнали что-нибудь? Узнала хорошее и дурное. Ваши тридцать тысяч пропали. Граф в дороге не болел и теперь находится в Казлове, откуда ему вряд ли удастся бежать. Зато вы получите разрешение отправиться к нему. Другого я ничего и не желаю, обрадовалась она, только бы поскорее получить это разрешение. Я передал Луизе свой разговор с Гаргалей, и она вполне успокоилась, так сильно было ее желание уехать к Алексею. Проводив ее домой, я отдал ей все, что имел, что-то около трех тысяч рублей. К сожалению, остальные свои сбережения я незадолго до этого отослал во Францию, не предполагая, конечно, что они могут мне понадобиться. Гаргалей сдержал слово. Луизе не только пожело разрешение на поездку, но к нему были приложены 30.000 рублей. Кроме того, сопровождать её в Сибирь в качестве фельдъегера был назначен тот самый унтер-офицер, который конвоировал графа Оленкова.